Глава тринадцатая «Не переживай, так дорогая!» Сев рядом с побледневшей женой, нежно приобнял ее маркиз. «Он рассуждает на удивление здраво и спокойно. Даже шед злится намного сильнее. И я настоятельно не советую вам прямо сейчас приступать к объяснениям и оправданиям. Лучше организуйте все, как он просил». Леди Рояна хмуро кивнула, признавая справедливость этих советов. Вызвала свою помощницу и выдала ей указания. «Мне тоже нужно приготовиться!» торопливо покинул их Ханцельс, и Даггельт мог бы поклясться, что он попросту сбежал, чтобы не вмешиваться в семейные разбирательства. «А что там с маркизатом?» и в самом деле вспомнила Беатрис после его ухода. «Указ будет о нашем добровольном отречении от королевских званий», мягко улыбнулся ей муж. «А разве ты не говорила, что мечтаешь наконец снять с шеи эту ношу?» «Но совсем от нее избавиться тебе пока, увы, не придется. Одному мне ни за что не справиться с делами». поэтому очень надеюсь, что ты примешь пост моего первого заместителя. Ведь не бросишь же ты родного мужа в час испытаний». «Жук ты майский», — облегченно засмеялась Маркиза. «Хитрый. Как я могу тебя бросить? Это только ты...» «Тс, родная, не садись в карету прошлого», — крепче прижал ее муж. «Лучше скажи, уместятся мои костюмы в твоей гардеробной или велим освободить комнатку для камеристки. Все равно она тут не ночует». «А ты разве...» Заикнулась бывшая королева, поежилась под сразу заледеневшим взором мужа и кротко кивнула: Освободим комнатку. Там и купальня ей запасная, на крайний случай. А как Илиона приняла Тера?» Хорошо. И неудивительно. Он ей сразу сказал, что будет баловать. Приставит ее подруг Фрейлинами, даже если родители будут против. Купит их звание, имение. и Я теперь не сомневаюсь, что так и будет. Он так резко повзрослел. Одним махом расправился с маркизом Беркуа, посадил в ружские казематы. Интересно, что стало с банком? Тер присоединил его к королевскому, усмехнулась Беатрис. И теперь мы ждем, полезут или нет обозленные крысы. Если умеют соображать, губы маркиза искривила жесткая ухмылка, то уже бегут отсюда со всех ног, как и положено крысам. А если дураки, составят Филиппа компанию на прогулках по дворику крепости Руж. розовые покои соседствуют с королевскими справа пояснил тервальд ведя сестру по просторному сильно вытянутому залу а следующие мои слева идут покои лидера аяны шеда и анцельса справа последние свободны у тебя есть родовой амулет да приложи к замку все наши амулеты одновременно магические ключи я думал только в южном замке пробормотала леона доставая скромный на вид медальон Замок покорно блеснул зеленым лучиком, и дверь распахнулась. Одновременно начали наливаться светом магические лампы в люстре и бра. «Сама будешь осматривать или пойти с тобой?» Справился король, разглядел нетерпение в девичьем взоре и понятливо усмехнулся. «Ну иди сама, но постарайся не очень долго, а то мороженое растает». Засмеялся нехитрые шутки и, резко отвернувшись, пошагал к следующей двери. «Лучше, чем на портрете», – твердо решила Илеона, провожая его взором. Вот совершенно эти придворные художники не умеют рисовать». Тервальд переодевался как на пожар, обдумывая вопросы, требующие немедленного решения, и все же не успел даже до конца застегнуть вычерную пуговицу и праздничной рубашки, как в покое влетел запыхавшийся линд. «Ваше Величество!» наше и ваше Настроение у короля явно было превосходным. «Первым делом займемся казначеем. Есть у тебя срочные вестники?» «Полный пенал. Напиши». Пусть немедленно бегом принесут ларец с украшениями, с женскими. Диадемы, кольца, колье, что там еще бывает. Красных и черных камней не нужно. Если вы намекнете для кого, он подберет лучше», – опасливо предложил секретарь. «Для моей сестры, принцессы Леоны, ей 14 лет», – заторопился Тер. «Она теперь будет жить во дворце. Кстати, я утром уеду на несколько дней, позаботься о ней. Охрану приставит Шет, а служанок выберет ты». самых послушливых и молчаливых, из тех, кто не пытается манипулировать своими хозяйками. Написал «Теперь готовь бумагу, будешь писать указ…» Первый. Об отречении Ее Величества от статуса королевы. Вход на главный балкон, вернее, широкую наружную галерею с видом на Леранс, находился в торце проходного зала королевского крыла. Здесь королевская семья любила завтрак и тепить вечерний чай, когда во дворце не случалось никаких посольств, балов, собраний и празднеств. Но в этот вечер, проводив последних гостей, утомленная правительница вовсе не собиралась идти на балкон. Легкий ужин в кругу самых преданных людей под легкую музыку магической шкатулки. Завтра ее ждал переход в Южный замок и встреча с дочерью. Здесь отсутствие Беатрис мастерски прикрывало Раяна, используя амулет, копирующий личину королевы. Однако Тервальд перевернул и спутал все планы, и теперь, сидя за накрытым к чаю столом, Маркиза Гордио все отчетливее понимала, насколько проще и легче всего за полчаса стала ее жизнь. «Ваше Величество!» Неслышно появился из-за колонны неподкупный линд. «Я принес!» И указал взглядом на довольно крупный ларец, стоящий на маленьком столике. «Спасибо. Пододвинь к принцессе и можешь идти», — отпустил его Тер. «По совету отца, все обитатели дворца сейчас тоже садились за накрытые столы у окон и на балконах, чтобы после не обижаться и не строить страшных догадок». «Что это?» Едва слышно выдохнула Элеона, когда секретарь покорно исчез. «Мой подарок тебе в честь возвращения домой», спокойно пояснило его величество. «Я не сомневаюсь, что мать приготовила для тебя не меньше ларец, но у моего есть волшебное свойство. Если что-то не понравится, или наоборот понадобится еще, просто пишешь желание на бумажке и кладешь вот в этот отсек, закрываешь крышечку и вскоре казначей приносит тебе заказ». «И сколько раз в день можно писать?» Шутку справилась Леди Раяна, не лучше ли сразу устроиться в сокровищнице? И тотчас пожалела, что так опрометчиво причислила себя к прощенным. На нее с одинаковой холодностью смотрели три пары глаз, еще вчера светившейся дружелюбием и теплотой: Лично я пока не собираюсь ничего писать, очень учтиво пояснила Элеона, но во всех случаях сначала обдумывая этот вопрос. Думаю, мне нужно взять отпуск, пробормотала про себя побледневшая графиня. Салют! Громко повестил Анцельс, отвлекая внимание на себя. Повинуясь магии этого слова, сидевшие за столом уставились в темное небо, где неспешно разгоралась голубая звездочка. Фонари на балконе немедленно погасли, и весь следующий час все жители столичного города, с замиранием сердца, следили, как над башнями и флюгерами развертывается невероятное по красоте и размаху зрелище. Накатывали и таяли лавины разноцветных волн и облаков, расцветали поля дивных цветов. и взрывались фонтанами холодных искр, летели стая невиданных волшебных птиц, бабочек и рыбок. И снова цвели роскошные цветы, осыпавшие призрачными лепестками и разноцветными снежинками на городские площади. А в небе уже изящно танцевали крылатые феи, и чарующе пели вычерно белые словно сотворенные из морозного кружева, птицы. Казалось, это зрелище не закончится никогда. Но в какой-то момент чудное сияние медленно угасло, и через минуту Анцельс устало сообщил, из ставшей непроглядной темноты, что фейерверк закончен. «Спасибо», – с чувством поблагодарил Тервальд. «Я ваш должник». Говорить о том, что постарается расплатиться как можно скорее, он не стал намеренно. Королям не пристало заранее сыпать обещаниями. Зато магистр сразу поймал его на слове. «Мне необходимо сегодня поведать вам нечто важное», – поднимаясь с кресла, заявил он, и великодушно пообещал. «Много времени это не займет. Подождите в моем кабинете, согласился король, провожая его взглядом. Я должен сказать несколько слов родителям. Но сначала отправим Элеона отдыхать. Линд, горничных выбрал? Верный секретарь мгновенно выглянул из-за колонны, словно заранее знал, что его позовут. Ждут за дверью, и телохранители тоже. Тогда предложи ее высочеству руку и проводи до розовых покоев. Я даю тебе исключительное право сопровождать мою сестру. Больше никто не должен приближаться к ней с подобными предложениями. «Поясните лохранителям». «Будет исполнено», — секретарь положил перед королем папку с бумагами и подставил принцессе локоть. «Вы позволите, Ваше Величество?» «Я позже зайду пожелать тебе спокойной ночи», — пообещала девушке мать. «Мне надо бы решить один вопрос», — Шедгерн осторожно посмотрел на друга. «Останься», — согласился тот. «Спокойной ночи», — подхватив юбки, леди Рояна сорвалась с места и стремительно исчезла за дверью. «Фух». С мешком проводил ее король. Наконец-то! Матушка, у меня к вам очень важная просьба. «Ты же знаешь, для тебя я всегда сделаю все, твердо заявила она. «Но эту можешь выполнить лишь сейчас», настойчиво намекал Тер. «Пока я не открыл вот ту папку, не достал указ и не поставил подписи печать, так как до этого момента еще считаешься королевой и можешь с любого подданного потребовать исполнения присяги». «С кого нужно потребовать?» деловито осведомилась Беатрис. «Следи Рояны!» – сын испытующий смотрел ей в глаза. «И отказа не принимай!» «Ты не слишком жесток?» Королева заметно огорчилась, хотя и пыталась этого не показать. «Это она слишком жестока!» Играть чувствами матери Тервлетт не собирался. «По моим наблюдениям, уже лет пятнадцать, если не больше, издевается над беднягой Анцельсом. Я ведь точно знаю, что он не раз делал ей предложение, и каждый раз она находит повод отказать. А сама тайком следит за ним очень выразительным взглядом. и ревнуют с каждой молоденькой горничной, пришедшей за амулетом. «Шет, ты же тоже об этом знаешь?» «Как я могу не знать того, что известно каждому поваренку в этом дворце?» – пожал плечами его друг. «Особенно, когда меня упрекают в эгоизме. Ведь все считают, что это я запрещаю матери выходить замуж. А я, наоборот, давно об этом мечтаю. Уже те самые 15 лет. Ведь я на полтора года тебя старше, и надеялся избавиться от лишней опеки, отправив ее магистру. Но, боюсь, теперь он уже не надеется». «Ты тоже заметил? Он явно готовил этот салют заранее, и не один день. Я таких еще не видел. А сегодня Анцельс Первым понял, если Раяна не послушала королеву, то и маркизу не обязана будет слушать». «Вот и принес свой кристалл, как флаг с башни». «Я ее уговорю», – решительно поднялась Беатрис. «Есть в запасе идея, но ритуал нужно проводить прямо сейчас». «Правильно», – одобрил ее муж. «Пока горячо. Сама и проведешь». Но я пойду с тобой, подстегну события. Теру рано вставать». «Зачем?» Приостановилась королева, разглядела разом поскучневшие лица и двинулась дальше. «Да мне все равно». «Меня ждет Анцельс», — сообщил Тер другу то, что тот и сам знал, и получил в ответ крохотный конвертик, перетянутый кокетливой белой ленточкой. «Что это?» «Приглашение, как могу предположить», — отстраненно буркнул тот. «Меня, как обычно, просто попросили передать». «Значит, ты уже успел поздороваться с...» «Не помню имени», – пошутил король. Несколько следующих шагов он сделал молча, раздумывая, как поступить. Веселая и бойкая чтица одной из дальних тетушек, разбавлявших чинным благородством шумную толпу придворных дам, уже почти год занимала первое место среди его временных фавориток. И это не было данью ее красоте или эрудиции. Просто девушка сразу объявила, что не имеет никаких планов по захвату королевской руки или сердца. И это весьма облегчало королю жизнь. Лгать и изворачиваться Тер просто ненавидел. И сегодня ничего не имел против пары часов в обществе ласковой девицы, но помнил, как рано нужно будет вставать. Портал работает тайно, и пока открыт для переходов лишь по ночам. Отцу назначили свободное время, и срочно изменить его по своей воле не получится. «Я намерен отдохнуть», – тихо сообщил Тер телохранителю. «Вставать в 4 часа, и потом неизвестно сколько скакать на лошади». «Понял». прошелестел Шетгер и свернул к лестнице. «Вернусь через десять минут. Без меня не начинайте». «Надеюсь, ты не ошибаешься, веря в таланты моих родителей», проворчал вслед король. «И им действительно удастся убить ее так быстро». «Я не задержу ваше величество надолго», с порога встретил его заявление магистр. «Восемь лет назад, разочаровавшись в своем даре, вы потребовали заглушающий амулет». «Да», согласился Терральд, проходя к своему столу. «И с тех пор ношу, не снимая». Он мне очень помог, я перестал видеть разные ржавые железки, потерянные растяпами. Но Анцельс, мы же договаривались наедине переходить на ты. Как хочешь, и можешь его снять. Невозмутимо продолжил Анцельс. Амулет уже истратил всю вложенную в него магию, и ничего больше не даёт. Как это не даёт? Возмутился король. А почему я больше не чувствую металлов и минералов? Вот сегодня рядом стоял полный ларец. Вспомни, спокойно предложил магистр. Года через два после получения амулета ты прибежал с тревожным сообщением. Амулет начал работать слабее. Как бы я забыл, но ты мне объяснил, что моя сила постепенно растет и амулет мощнее не становится. И мне нужно учиться закрываться от ненужных ощущений ментальными щитами. И я учился. Тренировался каждую свободную минуту. Это оказалось не таким уж сложным делом. И выучился, довольно улыбнулся Анцельс. Я следил. А заодно расширил свой резерв. Ведь любые действия одаренного с магией всегда ведут к усилению его способностей. Но есть еще одна особенность магической энергии, о которой мало знают обычные люди. Она не может быть зеленой, красной, черной или белой. Это дикий бред. Такими бывают лишь сами люди. Остальное – выдумки сказителей. И дар тоже дается всем одинаковый. Просто врожденная способность тела собирать магию. А уж как ее использовать, мы выбираем сами. Зачастую совершенно неосознанно, еще в раннем детстве. Целительство, вода, огонь. Однако этот выбор никоим образом не закрывает возможность использовать прочие способности. Это снова делаем мы сами, силой своей убежденности. И ты тоже можешь в случае необходимости призвать воду и зажечь огонь, остановить кровь и хотя бы закрыть рану. Но я бы посоветовал тренироваться. У тебя есть навык, а теперь, когда ты стал намного рассудительнее и терпеливее, освоить нужные умения будет намного проще. Я тебя понял. Король снял и положил на стол амулет, без которого даже спать не ложился в последние годы. И благодарен за объяснение. Но у меня есть к тебе просьба, очень важная. Слушаю. Мне показалось, что ты решил уйти. Тервальд предупреждающе поднял руку. Я не собираюсь тебе мешать, так как уважаю твое решение. Но прошу не спешить, подождать моего возвращения. Надеюсь, эта поездка займет не более трех дней. Тогда у меня будет возможность обсудить спокойно одно тревожащее меня обстоятельство. «Хорошо!» – помолчав, устало согласился мак и двинулся к двери. Король растерянно смотрел вслед, пытаясь придумать вескую причину сдержать Анцельс еще на несколько минут. Но на ум не приходило ничего по-настоящему значимого. Помог случай. В дверях магистр столкнулся с леди Рояной. Присмотрелся к ней и напрягся, как зверь, почуявший охотника. «Ты плакала?» «Нет», – чуть дрожащим голосом отозвалась женщина, робко поднимая на него взор, и вдруг испугалась. схватил магистр за отвороты его накидки. «Ты неправильно все понял, Анси. Меня никто не обижал. Просто мы говорили о своем, вспоминали молодость, и я кое-что поняла». «Раяна хочет сказать», — мягко улыбнулась от входа королева, «что просто немного запуталась. Но теперь все позади, и она согласна на ритуал соединения судеб. С тобой, разумеется, если ты не передумал». Последняя фраза прозвучала кротко и невинно, но по плечам Анцельса словно хлыстом стегнули. «Я никогда не передумаю и никогда не откажусь», – почти рычал он. «Но хочу знать, почему она вдруг приняла такое решение, если прежде упорно отказывала?» «Потому что это я попросила», – гордо выпрямилась уже стоящая рядом с ними Беатрис. «Желаю, чтобы последним делом, устроенным мною в звании королевы, стал этот ритуал. Мне будет очень приятно знать, что я завершила правление, сделав счастливыми лучших друзей». «Извини», – склонил голову Мак. «Я погорячился». «Начинай». Оглянулся на короля, не успевшего спрятать довольную ухмылку, и из-под тяжка показал тому кулак. А потом одним движением брови создал плети цветущих лилий, увивающих эфемерные колонны свадебной арки. По стенам поползли змейки серебряных узоров, потолок засиял хрустальными звездами. Изочарованно замерли едва успевшие занять свои места мужчины, услышав полной силы и значимости голос королевы.